Глава двадцать восьмая Торжественные своды подземного храма сменились сырым каменным подземельем. Коридор, две небольшие залы, разделенные широкой двустворчатой дверью, снова коридор. За очередным поворотом ровные каменные стены исчезают, их место занимают своды, сложенные из мелких костей. Я сбиваюсь с шага, когда вижу под ногами пол, устланный человеческими черепами. Тихо ругаюсь, вынуждены идти дальше. Остальные не обращают внимания на эти изменения в интерьере. Крамовники напряжены, оглядываются на каждый звук, не разделяются. Связывает ли их опыт тренировок и дисциплина, или подсознательное ощущение преследователя, не знаю, но в их действиях присутствует слаженность единого механизма, автомата. Они ждут атаки. И все равно атака застает их врасплох. На секунду возникло ощущение, что все тело разом покрылось липким сиропом. Мир исказился, будто я смотрел сквозь нерованную каплю стекла. Всего лишь секундная заминка, и в другой ситуации я бы счел, что мне просто показалось. Но мне не показалось. Раздался влажный хлюпающий звук, да более знакомый. Оборачиваясь на источник, я вижу Минакура в костюме, того, что вручал мне нож и отмычку. В его руке нож, воткнутый в шею одного из храмовников. Я лишь начинаю думать о том, как он смог появиться прямо посредине нашей группы, да еще и успел нанести удар, перебирая варианты с невидимостью или телепортацией, как он уже исчезает. Просто исчезает, без спецэффектов, без звука, будто на прошлом кадре в кинопленке он был, а на новом его уже нет». И вновь это липкое чувство, что пропадает через секунду. Только на полость черепов падает не один храмовник, а сразу пятеро. Минакура убил пятерых. Сразу пятерых. Я вижу брызгающую из разрезанных шей кровь. Храмовники растеряны. Не все успели заметить появление противника. Отряд замирает в молчаливом ошеломлении, посвященный оглядывается по сторонам в поисках угрозы, и меня вновь пробирает ощущение липкости. Заклинание! Но в этот раз Минакура появляется не один, а вместе с Артуром. Они замерли оба с ножами в руках. Артур явно блокировал удар, направленный на следующего хромовника, не способного сопротивляться, Но даже при такой защите еще трое храмовников падают замертво. Да как он это делает? Снова ощущение липкости. Артур и Минокура уже в другом месте. На одежде Артура несколько новых разрезов. Он прижат к стене. Кажется, минакура его теснит. Но сложно сказать точно. Они будто останавливают время. Если это так... Срабатывает очередное заклинание. На этот раз Минакура катится по полу, уклоняясь. Артур пытается его нагнать и достать ударом ножа. Почему не заклинанием? И если они останавливают время, то остальные просто физически не в состоянии что-либо сделать. Снова заклинание. На этот раз я теряю их из виду. А если они все же не останавливают время? Если они останавливают нас? Я едва успеваю выхватить арбалетный болт и подбросить его перед собой внимательно наблюдая его полет. ощущение липкости на коже на мгновение искажается зрение, а болт уже падает на пол десяток секунд заклинание останавливает нас на десяток секунд. нас но не все объекты вокруг, а значит и действовать мы можем за арбалетом тянуться далеко и я достаю из кобуры пистолет. Срабатывает заклинание. Дерущихся нет рядом. Я оглядываюсь, продолжая готовить пистолет к выстрелу. Остальные хромовники тоже шевелятся, но как-то вяло. Некоторые выхватывают ножи, но не двигаются с места, другие просто замирают, пытаясь сосредоточиться. Творят заклинание. Заклинание срабатывает. Артур падает на пол, едва успевая отвести в сторону удара ножом набрасывающегося на него Минокура. Сталь лязгает о кость. «Я навожу пистолет». Секундная заминка, краткий момент, за который в голове проносится огромное количество мыслей. «Я должен выстрелить в Минокура. Кто мне эти родовитые снобы?» «Да, лично они мне ничего плохого не делали. Пока». Они помогли мне, и пусть все дело в том, что они считают меня членом семьи, давно потерянным, но помогли же. И сейчас этот неизвестный мне рыцарь пришел за мной, несмотря на творящийся в городе хаос. У меня есть серьезные претензии к аристократии в целом, но не к этому конкретному роду. Рамовники же просто так сделали меня своим, и теперь помогают мне, защищают». Они просто стали моими друзьями, приняв меня тем, кто я есть. Вот только есть обратная сторона. Минакура бездействовали, позволяя своему городу жить в жесточайшей несправедливости. Это их совсем не красит. А жрецы сегодня просто взяли и убили кучу народа, в основном невинного. Сложись обстоятельства иначе, я сейчас был бы где-то на улицах, либо прятался в надежде, что твари Нижнего города меня не найдут, либо вовсе мертв. Минакура были мне понятны. Дворяне, аристократы, живущие за счет других, да. Но жрецов я не понимал. У них была возможность тихо уйти, не устраивая локальный Армагеддон. Была. Но они ей не воспользовались. Они без всякого раскаяния пожертвовали сотнями тысяч людей только для того, чтобы легче было покинуть город. Я этого не понимал, не понимал и не принимал. И потому червячок сомнений заставлял меня навести пистолет на Артура. Один выстрел и все. Больше в нашем отряде никто не сможет противостоять Минакура. Он убьет всех» в том числе Джейн и Химура. Проклятие! Я целюсь и жму на курок. Целюсь в Минокура, но не в тело, а в ногу, чтобы лишь ранить. Вновь липкое чувство по всей коже. Так странно видеть дым после выстрела, но не слышать самого выстрела. Минокура отскакивает к стене, держась за раненую конечность. Отскакивает очень бодро. Не похоже, что это для него серьезная рана, но своего я добился. Артур успевает лишь вскочить на ноги и перехватить нож, а тело одаренного исчезает в черном дыме. Колени подкашиваются. На меня накатывает такая слабость, что едва успеваю сделать шаг к стене, чтобы опереться на нее и не упасть. Несколько хромовников падают, остальные, как и я, приваливаются к стенам. Легкие обжигает, будто я не дышал несколько минут. И правда, дышал ли я? Жадно глотаю воздух, чувствуя все признаки кислородного голодания. Артур выглядит, несмотря на мелкие раны, лучше всех. Стоит в полный рост и лишь тяжело дышит после боя, глядя на то место, где исчез его противник. Затем поворачивается ко мне, глядя на пистолет. «Хотя бы один догадался», – устало выдыхает он, – «почему половина из вас не вспомнила, что никаких заклинаний под действием пульса и гаура не создать, а остальные почему стояли столбом?» Сплюнув на пол, он выругался, не громко, но со злостью. «Простите», – попросил я, глядя на убитых храмовников, – «мне очень жаль». Он покачал головой. «Нам всем очень жаль. Демонов старший рыцарь. Кто бы мог подумать?» Я посмотрел на то место, где исчез Минакура. Он отступил? «Не совсем. Это было фантомное присутствие. Высшая магия, как и Пульса и Гаура. Ему потребуется время, чтобы восстановиться после таких заклинаний, а нам нужно быть как можно дальше отсюда». Ромовники, поднявшись на ноги, прощались с павшими товарищами. К счастью, на меня никто со злостью не оглядывался, но именно я оставался причиной нападения, и атака повторится. «Мы встретимся с группой поддержки, что ждет снаружи», объяснил Артур, похоже, поняв ход моих мыслей. «Там на нас уже никто не посмеет напасть, а если посмеют, тем хуже для них». Артур отошел, чтобы отдать приказы и заново распределить людей. И после перестановок рядом со мной оказалась Джейн. Она ободряюще мне улыбнулась. «Ты молодец!» Я, как и все, растерялась. Пыталась сотворить заклинание, но на пульсации избивалась. Слишком привыкла полагаться на магию. И, посмотрев на павших друзей, добавила. «Не вини себя! Все встречные одаренные будут пытаться нас убить. Без тебя!» все было бы точно так же. Без меня здесь бы не оказалось старшего рыцаря, но эту мысль я оставил при себе. Артур, проверив оставшихся храмовников, приказал. «Двигаемся». Тела оставили здесь. Судя по обрывкам фраз, в Нижнем городе найдется, кому о них позаботиться. Неожиданное пренебрежение к телам погибших товарищей. И стоило пройти коридор, как мы вновь оказались в каменном тоннеле с низким сводом, едва не заставляющим пригибать голову. «Кто все это строил?» – тихо спросил я, поглядывая на бесконечные ряды ровно уложенного камня. «Нижний город?» – уточнила Джейн, немного удивившись вопросу. «Это творение древней магии, оно меняется. Правда, обычно верхних уровней, близких к поверхности, это не касалось, но сейчас...» Я понял недосказанность, вместе с тварями поднялись и изменения, и вопросов меньше у меня не стало. Что за подземелья, кем построены, когда, зачем, почему сейчас там обитают твари, почему города стоят прямо поверх. Но не время, я еще все это выясню позже, главное выбраться». И да, я по возможности буду держаться как можно дальше от нижнего города. Снова цепочки коридоров, развилок, залов, комнат, тоннелей. Череповых костей нам больше не попадалось, но было старое дерево, сырой камень и даже обычная земля. Различались стили оформления, но не более. И на нас больше никто не нападал. А затем что-то изменилось. Остался один тоннель, узкий и низкий, проложенный сквозь каменную породу. «Мы вышли за городские стены?» – тихо спросил Джейн. «Не знаю», – призналась девушка, – «похоже на то». Мы шли парами, слегка пригибаясь. Я не смог бы развернуться с арбалетом, не задев Джейн. «Здесь, пожалуй, проскочить между нами и применить ту магию Пульс и Гаура не получилось бы». Но и накрыть всех нас разом здесь было бы легче. Однако ничего не происходило, и через пару десятков минут пути впереди раздался радостный окрик. «Вижу свет впереди!» «Свет? Тоннель выходит прямо на улицу?» Мне казалось, что тайные пути должны как минимум быть спрятаны от случайного обнаружения. «Все оказалось проще!» Тоннель выходил в какой-то подвал с бревенчатыми стенами, где горели не магические, а обычные масляные лампы. Подвал был маловат, поэтому шедшие первыми уже поднялись по лестнице. Я остановил Джейн, которая полезла наверх. «Подожди, давай я пойду первым», – ответил я на вопросительный взгляд девушки. «Нас здесь вроде как должны встречать, а радостных приветствий я не слышу». Джейн напряженно глянула вверх, а затем улыбнулась, возвращая на место маску. «Я пойду первой, потому что обещала тебя защищать». И рванула вперед. Неугомонная девчонка. Я обернулся, глядя, как в подвал пришел Химура, поддерживаемый одним из храмовников. Химура стоял на ногах, но ничего не видел и не мог поводыря. Артур остался где-то позади, прикрывал нас с тыла. Я вступил на лестницу. Выбрался наверх и оказался на каком-то складе. Правда, вместо стеллажей здесь были сколочены из брусьев емкости для овощей и корнеплодов. Едва заметно пахло землей, в воздухе витала пыль. Света здесь не было. Крамовники ходили по складу, настороженные и напряженные. Только их светильники позволяли что-то рассмотреть вокруг. «Где те, кто должен нас встретить?» Джейн заглядывала во все емкости, будто искала в них что-то. Наконец, сюда поднялись все. «Где Юлис? Где остальные?» – спросил Артур, закрывая люк в подвал. «Здесь никого не было», – ответил один из хромовников. «Никаких следов, и выходы заперты». «Что?» – удивился Артур. А затем выругался, уверенно двигаясь куда-то в глубь склада. Я поморщился, проверив механизм арбалета и последовал за ним. Жрец дошел до ворот и повернул в сторону, пройдя еще с десяток шагов, оказался у небольшой двери, ведущей в какие-то внутренние помещения. Открыл и заглянул. Но я уже понял, что он ничего там не обнаружит. «Артур!» Рамовник обернулся на меня. Не сейчас у нас. Артур! настоял я, ты никого не найдешь. Маяк все еще на мне, верно? Он нехотя кивнул, явно понимая, что я скажу дальше. Нас отследили и встретились здесь, на выходе. Может быть, они ждут снаружи прямо сейчас. Он еще раз заглянул в комнату, будто всерьез надеясь, что там что-то изменилось за пару секунд. И я твердо предложил: Я выйду к ним! Меня не убьют. Там точно есть минакура. Они меня отследили, а вот кто еще – вопрос. Но вряд ли бронз со своими людьми. Сразу меня не атакуют точно, а дальше. И что ты сделаешь, чтобы там не хотели минакура? Нас они не отпустят, ответил жрец. Ты хочешь избежать боя? Грустно улыбнулся. Избежать боя? Да хочу. Очень хочу, чтобы вы спокойно выбрались отсюда и ушли. Жаль, что так не бывает. Я правильно понимаю, что возвращаться в подземелье не лучший вариант. Артур кивнул. Да, нам нужно выбираться из города. Почему-то я не удивлен. Тогда нам нужно завязать бой, чтобы хоть кто-то смог уйти. Артур посмотрел на меня, внезапно улыбнувшись. Как-то нехорошо улыбнувшись. Они совершили ошибку, дали нам время на подготовку. Большая ошибка, очень большая. Иди, поболтай с ними, выиграй нам время. Я закинул арбаледа за спину и натянуто улыбнулся. Будет смешно, если снаружи никого нет. Вот вместе и посмеемся, пообещал Артур, переключаясь на своих подчиненных. Что будет дальше, я примерно представлял. То, что я уже видел в храме в исполнении Джейн и Химура. Вот только Джейн, посредственная волшебница со слов Артура, боюсь представить, какое усиление получит он сам, если применит на себя это заклинание. Впрочем, представлять и не придется. Через несколько минут увижу своими глазами. Створки ворот оказались заперты, а вот дверь внутри одной из створок нет. Заскрипели петли и гвозди в дереве. Внутрь прорвались лучи рассветного солнца. Пахнуло зеленью, и я успел порядком забыть этот запах. Что-то среднее между запахами свежескошенной травы и запахом утренней росы. Я сделал шаг наружу и остановился, ожидая, пока привыкнут к свету глаза. После стольких часов в темноте или сумраке я ожидал невыносимой рези в глазах, но испытал лишь легкий дискомфорт. Всего несколько секунд, и зрение вернулось. Справа возвышалась громада внешней стены. За моей спиной стоял бревенчатый сарай. Слева дорога и домики со своими участками, бревенчатые, но богатые а прямо находились открытые склады, сейчас пустые, и вокруг всего этого высокий густой лес. Я в первый раз вышел из города. Все портили ожидавшие нас юстициарии, усиленные парой воинов Минакура. Служителей закона было всего десятка-два из тех, что я видел, и, полагаю, еще столько же находилось в окружении, Но никакой роли это не играет, потому что Артур не смог справиться даже с фантомом одного Минакура, а здесь двое, мужчина и женщина. Какие терпеливые, стоят спокойно и ждут. Я двинулся вперед прямо к Минакурам и единственному знакомому юстициарию Орису. «Сир Орис, судьба продолжает сталкивать нас с вами», поприветствовал его я, Когда подошел достаточно, чтобы не кричать во все горло, он слегка улыбнулся. Это вовсе не заслуга судьбы. Мне приходится прикладывать немалые усилия каждый раз, чтобы наша новая встреча состоялась. Демоны, какая милота! Светская беседа не дать не взять. Перевожу взгляд на Минакура. Очень хочется попросить их уже вытащить меня отсюда подальше, чтобы дать Артуру с компанией размазать оцепление и свалить. И если честно, я бы так и сделал, но отчего-то не верю, что Минакура вот так уйдут. «Прошу прощения за заминку», – обратился я к тому, кого предполагал моим недавним гостем, подарившим мне нож и отмычку – Последние события заставили импровизировать, меняя план действий на ходу. Мужчина кивнул. «Принято. Обстоятельства действительно изменились. У меня лишь один вопрос. На чьей ты стороне?» «Ох, если бы все было так просто!» «Прошу прощения повторно уже за тот выстрел», – продолжил я. «Честное слово, имел огромный соблазн пристрелить вашего противника». После устроенного сегодня в городе, мне со жрецами не по пути. Однако среди них есть те, кто успел стать мне другом. Я бы по возможности хотел не допустить их смерти. Неважно, как сложатся наши судьбы в дальнейшем, но они мне помогли в час нужды. У меня перед ними есть долг». Орис хмыкнул, промолчав. Минокура внешне остался холодным и бесстрастным. «Благородно», – признал Минакура, тут же приколотив, – «и бесполезно. После того, что произошло сегодня, снисхождения никому из них не снискать». Остается только согласиться. «Конечно, это справедливо, это понимают и жрецы, Киваю себе за спину, и они будут сражаться до конца». Минакура сжал и разжал кулак. «Благородно и бесполезно!» Я вздохнул. «Тогда позвольте мне постоять в стороне и избежать того, что сейчас здесь произойдет!» Урис повернулся боком и жестом предложил мне отойти за их спины. «Конечно, только оружие брось на землю!» «Ну да, кто бы мне позволил оставить оружие?» Попытаться все равно стоило. Я скинул на землю арбалет, снял сумку с болтами затем стянул пояс с кобурой и патронами и бросил их ближе к юстицариям. и беспрепятственно прошел сквозь струй встав в тень открытого склада до пистолета двадцать два шага до арбалета двадцать шесть по коже пробежали мурашки появилось отчетливое чувство присутствия зуд в затылке жрецы возвали к своему мертвому богу Тот отозвался, я сделал глубокий вдох и приготовился.